Глава 8. 1 октября 1888 года. Российская империя. Санкт-Петербург. После первого успешного залпа Владимир продолжил зарабатывать баллы в глазах династии, поэтому решил обыграть известную ситуацию с крушением поезда его императорского величества в свою пользу. «Доброго дня, ваше превосходительство!» — кивнул от порога Владимир Ильич. — Рад вас видеть, — вполне искренне улыбнулся ставший уже генерал-лейтенантом Петр Васильевич Аржевский. Взаимно, — чинно поклонился Ульянов. — Признаться, я был бы рад встретиться по более приятному поводу, однако меня появилась к вам совсем не радостная новость. — Присаживайтесь, — широким жестом указал он на кресло, — слушаю вас внимательно. — Излишняя подозрительность и въедливость никак не оставят меня в покое. Понимаете, в чем дело? Вам, наверное, известно, что я владею небольшой фабрикой по изготовлению шайковых ручек. И работают там в основном молодые люди. Управляющий же, Лев Борисович, держит при ней небольшие классы, в которых натаскивают ребят по физике, химии и математике, из-за чего вынуждены регулярно закупать и агенты для практических занятий. Так вот, в одной из посещений поставщиков он разговорился за жизнь – И случайно узнал, что не только мы занимаемся подобной практикой. Меня это очень заинтересовало. Домашние уроки химии, на которые уходят столько концентрированной азотной и херной кислоты. Просто удивительно, что я не слышал о них раньше. Все-таки это частные уроки, а не учебные учреждения. И вы решили за ними понаблюдать. Мягко улыбнулся Петр Васильевич. Да. В конце концов, я решил оставить пье себе тех славных мальчуганов, что помогли мне спасти брата. Они же перебивались с хлеба на воду. А тут какая-никакая копейка. Вот и задействовал их, переведя с внешнего наблюдения за окрестностями моего особняка и предприятия на более важное направление. Нашли они этих любителей науки довольно скоро. Установили надзол. Там действительно шли работы по изучению химии. «Только очень специфического характера». «Бомба?» «Она самая, но небольшая. Вот тут все, что нам удалось собрать», — сказал Владимир и передал папку генерал-лейтенанту. «И против кого они собираются ее применить? Это выяснить не удалось?» «В конце этого месяца его императорское величество с семьей собирается возвращаться из Тавьиды в Санкт-Петербург». Если верить разговорам, которую подслушали мои ребята, то их сообщник уже устроился на императорский поезд кем-то из слуг, неприметных, тех, что не на виду. Именно ему эту небольшую бомбу и решили направить». «Они хотят взорвать поезд?» – удивился Аржевский. «Но ведь бомба, по вашим словам, небольшая. Как это возможно?» «Бомба небольшая». Именно поэтому ее относительно легко спрятать. А взрыв они планируют осуществить очень хитро. Эти бомбисты где-то прознали, что императорские поезда постоянно нарушают ежимы, установленные для железных дорог как по массе состава, так и по скорости. То есть их сильно перегружают и гонят настолько быстро, насколько это возможно. Поэтому, пользуясь данным обстоятельством, они собираются заложить бомбу с часовым механизмом так, чтобы она взорвалась во время прохождения составом какой-либо низины, вероятно, с некоторым поворотом. На крутом все-таки машинисты сбрасывают скорость, не искуют, а на пологах продолжают гнать. Это почти наверняка вызовет сход состава с путей и породит весьма масштабную трагедию, ведь поезд улетит в кювет на солидной скорости и должен по их расчетам буквально собраться в одну сплошную мешанину. Но, повторюсь, это только их слова. Хотя с точки зрения физики никаких противоречий, это вполне реально осуществить. Мало того, есть серьезный шанс, что бомбистам даже не понадобится их адская машинка. Ведь чудовищные нарушения техники безопасности, которые совершают из одного лишь желания угодить, сами по себе в любой момент могут привести к непоправимой трагедии. Признаться я даже не думал никогда, что кто-то решится так рисковать жизнью и здоровьем не только его императорского величества, но и всей его семьи. Да уж, покачал головой Петр Васильевич, действительно нерадужные новости. Но это все очень неточно и предварительно. К сожалению, мои возможности очень сильно ограничены. Да-да, конечно. Однако в любом случае я вам очень признателен». Вы даже не представляете, как помогли. Владимир покинул приемную начальника жандармерии, как и в прошлый раз, через задний двор, где его ждала совершенно ничем не примечательная карета. А Петр Васильевич крепко задумался над целым рядом факторов. Неужели это действительно совпадение? Но тогда это не парень, а находка. Просто золотой человек для его службы. За два года раскрыл два покушения. Поразительно. Мелькнула мысль в голове Аржевского. Впрочем, то дело будущего сейчас же ему требовалось действовать и незамедлительно, потому что очень уж опасной выглядела ситуация.